Мешок старой Грымзы Когда Тусик вытащил Пузика из ямы, он перестал плакать и начал ныть. «Да!» – ныл Пузик. «Вы меня бросили! Вам без меня хорошо! А меня здесь чуть не съели! А где мой прекрасный домик? Где я жить буду?» «Теперь думай, как мы отсюда от этой старухи убежим!» Тусик объяснил, что он здесь один, что старухи больше нет, и как они вернутся на свой остров, он и сам еще не знает. Он показал Пузику, что от старухи остался только мешок и палка, и бояться ее больше не надо. Пузик тут же полез в мешок. Что же оказалось в мешке? Нож фантика, кружочек из желтого металла, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, И гусли-самогуды. Добрики сразу решили проверить, как работают эти сказочные вещи. Они думали, что скатерть-самобранка их накормит. Сапоги-скороходы принесут их на родной остров, и там они устроят целый пир и веселые танцы под гусли-самогуды. Ха, как бы не так. Ведь старая Грымза была злой, испорченной старухой. И все эти вещи стали испорченными. Когда они развернули скатерть-самобранку, она стала ругаться. Или, как говорили в старое сказочное время, «браница». Ее и прозвали поэтому «самобранкой». Как же она ругалась! Когда во взрослом кино или по телевизору показывают, как плохие люди ругаются плохими словами, то вместо плохих слов вставляют «пи». Пузик и Тусик вместо того, что кричала скатерть, тоже услышали «длинное-длинное пи» потому что, когда Грымза не стало, на этом острове воздух стал хорошим. От этого злые кустики превратились в прекрасные цветы, а плохих слов этот воздух не пропускал, а изменял их пиками. Но все равно бедные цветы, и белые, и желтые, и лиловые, все от стыда стали красными. Тусик быстро свернул скатерть, и она замолчала. Сапоги-скороходы тоже испортились. Старуха не хотела путешествовать в и прекрасные земли. Она хотела только ловить добычу и есть, есть, есть. И в этих сапогах она копала свои ужасные ямы-ловушки. И сапоги-скороходы превратились в грязные сапоги с огорода. Больше они не умели летать. А в гуслях-самогудах вообще струны полопались, и аккумулятор сел. Короче, все это хозяйство Тусик положил назад в мешок, бросил в яму и забросал землей, И даже не заметил, что Пузик незаметно положил себе в карман желтый кружок. А Тусику ничего не сказал. Тусик взял только палку-суковатку. Она была крепкая, красивая и могла пригодиться дома. Ведь на их острове деревья никто не рубил, и деревянных вещей совсем не было. Но как же добраться до дома? Домик-то мог лететь только при дневном ветре, То есть в одну сторону все дальше и дальше от острова Добриков. Тусик хотел сесть и как следует подумать. Но ему мешал Пузик. Он снова начал жаловаться и ныть. «Я голодный, я устал, я домой хочу!» «Я тоже домой хочу!» Сердито сказал Тусик. Он рассердился, наверное, первый раз в жизни. «Не плачь, Пузик, Добрики не плачут. Мы что-нибудь придумаем!» Но ничего не придумывалось. Тусик с завистью посмотрел на красно-белую птицу и вздохнул. «Вот кому легко!» И тут ему пришла в голову смелая мысль. Он подошел к птице и погладил ее по голове. «Милая птичка!» — сказал он жалобным голосом. Птица стала красной и отбежала от Тусика. А, что что-то я не то сказал!» — подумал он. Он снова подошел и начал ⁇ Уважаемый орел ⁇ Птица отбежала, но уже не так далеко. Тусик попробовал в третий раз ⁇ Ваше пернатое величество ⁇ и поклонился. Птица гордо выпрямилась, расправила крылья, ее глаза засверкали, и она стала похожа на какой-нибудь государственный герб. Потом она слегка наклонила голову, будто разрешила Тусику говорить дальше. «Отнеси нас на родной остров. Только твои могучие крылья могут спасти бедных слабых добриков. Мои товарищи сложат героическую песню о твоем подвиге, и все птицы будут завидовать тебе. Кажется, я вру», — подумал Тусик. «Врать, конечно, нехорошо, но иногда можно». Когда товарища спасаешь, например. Так думал Тусик. Но додумать не успел. Красно-белый великан уже мотнул головой. Так и быть, садитесь. И через минуту Тусик и Пузик верхом на огромной птице летели в сторону родного острова над желтым морем.